Глава 1: Письмо счастья. В этот день Летиция поверила в чудо и божий промысел. Жизнь чудесами ее не быловала, а в божий промысел полагалось верить безоговорочно, какую бы неожиданность не приготовила судьба. Но когда письмо в конверте из дорогой бумаги со штампом Альбервильской почты, чуть мятое и надорванное с угла, легло перед ней на стол, Летиция поверила в то, что чудеса случаются. Даже бабушка Жозефина, На удивление промолчала, хотя по лицу было видно, как она хочет произнести свою любимую фразу, чего и следовало ожидать. С этой фразы обвинения в адрес внучки обычно начинались, а заканчиваться они могли чем угодно. Но вина Летиции чаще всего сводилась к тому, что она не путевая дочь, не путевой матери. Но в этот раз Жозефина Мармонтель аккуратно подвинула одним пальцем конверт, будто он был зачумлен. и, вздёрнув подбородок, неодобрительно бросила короткое «Читай». И даже не разразилась своей обычной речью осуждения, не сказала в сотый раз, что в Альбервилле живут только грешники, что праведному человеку не пристало владеть рабами и продавать их, как скот, и что деньги их грязные, потому что каждый луи покрыт кровью и потом несчастных, замученных на плантациях. В этот раз бабушка Жозефина красноречиво отвернулась к окну, глядя, как парю рюлотиеры движутся экипажи и телеги и со скорбным спокойствием ждала, пока Летиция письмо дочитает. Письмо оказалось из Нового Света, от альбервильского нотариуса Жака Перье. И сообщаем, что месье Андрей Бернар болен и уже едва ли поправится. Согласно его воле и составленному завещанию, он желает перед смертью увидеть вас самолично. Если вы приедете к означенному выше сроку, то согласно его воле, Мадемуазель Летиция Бернар унаследует 20 тысяч туасов земли внизу в низовьях реки Арбоны, отведенных под плантации сахарного тростника, ферму «Утиный остров», ниже приложено описание, рабов в количестве 42 душ, из которых мужского полу 23, женского полу 14, трое детей до 7 лет и двух младенцев, сахарный пресс, 5 мулов, а также... Дальше шло подробное перечисление утварей, мебели, инструментов, повозок, упряжи, собак, ружей и прочего имущества ее деда по отцовской линии Анри Бернара, человека, которого Жозефина Романтель, ее бабушка по материнской линии, ненавидела, наверное, больше всех на свете. Кроме этого, упоминались еще какие-то облигации компаний, названия которых ни о чем не говорили летицы, долговые расписки, по которым можно было требовать уплаты, и еще множество бумаг, о которых она не имела ни малейшего представления. Летиция еще раз пробежалась глазами по тексту и отметила про себя, что помощник нотариуса, составивший описание имущества, в письме то и дело сбивался на креольский диалект, добавляя в слова лишние буквы там, где не надо, и убирая буквы там, где они были на своем месте. И эти слова всколыхнули в ее душе воспоминания о давно забытом детстве. Вообще-то она помнила смутно – Океан, жара, шумные улицы, ажурные балконные решетки и крашенные в яркие цвета фасады домов. А еще повсюду мох – ведьмин волос, что свисал со старых деревьев. Его седые нити раскачивались на ветру, а по ночам в них прятались светлячки. Плантация их семьи была не так уж далеко от города – день пути вверх по реке. Красная земля, белый дом с колоннами в тени старых дубов – Бесконечные ряды сахарного тростника и кофе. А в Альбервиль они иногда выезжали на праздники сначала в экипаже, но мама, помнится, не любила трястись по пыли, и с тех пор, как внизу в Ярбоне из столицы начали ходить небольшие пароходы, путешествовали все больше по реке. Мутные желто-бурые воды плавно несли их, мерно покачивая, как в колыбели. А мимо проплывали ухоженные поля, заросли болотных кипарисов и острова с бесчисленными стаями птиц. На верхней палубе под тентом можно было неторопливо пить кофе, наслаждаясь легким ветерком и разговорами. Сколько ей было лет, когда эпидемия черной лихорадки нагрянула внизу в Ярбоны? Кажется, четыре года. Почему-то в памяти яркими остались именно запахи – кофе, патоки, гвоздичного дерева и дыма. Лихорадка охватывала одно поместье за другим, спускаясь вниз по реке, убивая уже не десятками, сотнями, и обезумевшие люди жгли хижины вместе с больными рабами, стараясь остановить болезнь. Не остановили. Но этот запах Летиция помнила до сих пор. Та унесла жизни и ее родителей. А ее вот спасти успели. Старая нянька убедила деда отправить Летицию к бабушке в старый свет. Дед почему-то сначала был против, но потом сказал, что так оно и лучше. С глаз дало и сердце вон. Смерть любимого сына, кажется, повредила его рассудок. И ее вместе со старой Ньорой по имени Роза отправили за океан на огромном пароходе, который запомнился ей сильнее всего. Большой, белый, с тремя толстыми трубами, из которых валил черный дым. И пах этот дым приятно. Углем. А не... Впрочем, Летиция старалась гнать от себя воспоминания о том, чем пах дым от сожженных хижин рабов. С того момента дед будто вычеркнул ее из своей жизни. Писем не писал, в гости не приглашал, и поздравления внучки с Божьим днем игнорировал. Лишь выделил сумму на содержание и на том благополучно о и забыл. А вот теперь неожиданно вспомнил. Бабушка Жозефина считала Альбервиль проклятым местом и всякий раз вспоминала, что не будь ее дочь так глупа, то не купилась бы на смазливую креольскую внешность и улыбку Жульена Бернара, никогда бы не вышла замуж за сына плантатора и не уехала в ужасный край болот аллигаторов и рабства. потому что не место там женщине из приличной семьи. И вспоминать о своей дочери она тоже не любила. С того момента, как Вивьен Мармантель пошла против воли Жозефины, выбрав мужья от того, кого хотела сама, та безжалостно вычеркнула ее из своей жизни. Не ожидала мадам Мармантель такой строптивой выходки от покладистой и скромной Вивьен. А еще того, что дочь поставит перед ней условия: «или благословите, или сбегу со своим избранником». Пришлось благословить и забыть ее навсегда. Летиция лишь слышала, как иногда по большим праздникам бабушка произносит ее имя в молитвах, прося милости для своей дочери в лучшем мире. Но на все просьбы и рассказать побольше о матери или об отце бабушка Жозефина лишь отмахивалась словами «Нечего и говорить об этом проклятом месте. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Смирение, молитва и труд, дитя моё. Вот чего не хватало твоим родителям». Но уж о тебе-то я позабочусь». Забота выливалась в то, что бабушка Жозефина заставляла маленькую Летицию учиться и работать, не покладая рук, как, наверное, не заставлял трудиться рабов даже ее отец-плантатор. И к двадцати годам ей пришлось научиться делать все, что входило в обязанности любой прислуги в приличном доме – убираться, стирать, готовить – Конечно, в их доме были слуги, но бабушка будто находила особое удовольствие в том, что Летиция сама укладывала волосы, заправляла постель, гладила белье, а главное, ни минуты не сидела в праздности. Ибо праздность – это страшный грех, который порождает в голове дурные мысли. И Жозефина строго следила за тем, чтобы внучка всегда была занята какой-нибудь работой, пусть даже бессмысленной. Вот и приходилось ей то вязать, то вышивать, то читать молитвенник, то крупу перебирать, то зубрить учебники. А еще посещать общественные чтения, богадельню и ходить раз в неделю в больницу для бедных с корзиной воскресной выпечки. Повзрослев, Летиция стала ненавидеть эти воскресные походы больше всего. Не понимала она странных взглядов и сальных шуточек, которые стали отпускать ей вслед мужчины, сидящие на скамейках в больничном саду, стоило бабушке отойти в сторону. Жозефину Мармантель там, конечно, все боялись, да и коты. А вот ее внучка совсем другое дело, и лишь когда ей исполнилось 15, Летиция осознала, что она красива. И это внезапное внимание и комплименты со стороны мужчин стали ей нравиться. Во внешности Летиции от матери не досталось почти ничего, разве что темно-карий цвет глаз ее отца высветлился, и они стали ярче и прозрачнее, словно в темную патуку щедро плеснули солнце. Не глаза – а точь в точь тот оникс, что был в колонии у бабушки Жозефины, коричневый с яркими прожилками солнечного золота. Да, может, ее кожа стала не такой оливковой, как у южан-креолов, лишь чуть тронулась загаром, будто в молоко уронили три капли кофе. А все остальное, черты лица, фигуру и рост, Летиция унаследовала от отца, Жульена Бернара. И, может, поэтому еще притягивала она заинтересованные взгляды мужчин, Внешность ее в этих местах казалась немного экзотичной: красивые сочные губы, золотистая кожа, густые черные волосы, ресницы и брови сильно отличались от внешности марсуэнских голубоглазых и сероглазых белокожих блондинок. Бабушка ее красоту не одобряла, бурчала всякий раз, вспоминая в сердцах ее отца, которого в свое время принес нечистый в их город и велела служанкам извести в доме все зеркала. Оставить только одно в гостиной, чтобы видеть, много ли времени внучка проводит за самолюбованием, а не за молитвами. Никаких украшений Летиции не полагалось, только брошь камия, чтобы ходить в храм по праздникам. Ткань на платье бабушка покупала исключительно синих, серых и коричневых оттенков. И все, что позволялось сверх этого, белый кружевной воротничок и манжеты, кружево на которые нужно было связать самой. А волосы непременно нужно было прятать под унылый чепец. Бывая в гостях, Летиция всегда думала о том, что на фоне других девушек она выглядит как горничная в своей беспросветно-серой сарже или как ученица пансиона в голубом-коричневом поплине. Но когда она однажды сказала об этом бабушке, та отстегала ее розгами, обозвав вертихвосткой. Ничего удивительного, что после пары таких наказаний Летиция стала скрывать от мадам Жозефины все, что только можно. В итоге наказывать ее стали чаще – Как выразилась бабушка, замолчание и греховные мысли. И чем взрослее летица становилась, чем сильнее проступали в ней черты ее отца, тем чаще бабушка поминала, что во всем виновата эта нечистая кровь. На что Летиция, не выдержав однажды, возразила, что кровь не бывает нечистой. Кровь – это всего лишь кровь, такая же часть организма, как рука или нога. Она слышала разговор об этом в больнице для бедных. За эти слова ее, конечно, снова наказали, причем довольно жестоко. Но вместе с нечистой кровью от отца ей достались и его упрямство, и креольский темперамент, так что после этого случая с наказанием Летиция решила найти способ навсегда покинуть дом на Рю Латьер и, наконец, вырваться на свободу. Единственное, что мешало ей в осуществлении этого плана – финансовая зависимость. Той частью денег, что после гибели родителей ей выделил Анри Бернар, управляла бабушка Жозефина, и эти деньги достались бы ей только в случае замужества, а мужа бабушка обязательно должна была одобрить. Одобрять же кого-либо мадам Жозефина не спешила. Помню историю со скоропалительным замужеством собственной дочери, она подходила к вопросу устройства будущего внучки со всей тщательностью и скрупулезностью, с какой занималась любым маломальски важным делом. Будь то выбор цвета штор в спальню, качество цыплят к праздничному столу, или натирка паркета в гостиной. Единственное, на что бабушка пошла в качестве жеста доброй воли, разрешила и выбирать самой кого-либо из одобренных ею кандидатов. Но перед этим мадам Жозефина исследовала их родословную не хуже, чем у породистых скакунов, что выставляют по субботам на скачках, осторожно наводя справки о женихах через зеленщиков, бакалейщиков и дам из благотворительного кружка, и безжалостно отбрасывала любые подозрительные кандидатуры. А те, кто оставался, пройдя через мелкое сито бабушкиных требований, были, по мнению Летиции, настолько правильными, унылыми, серыми, пресными или кислыми, что от одного их вида лучше было удавиться. «Да ты же как дикая кобыла!» — бурчала мадам Мармантель, выдружая очки на нос. «И если я тебе подстать, найду такого же жеребца, прости меня, святая Сесиль, далеко же вы ускачете. Ничего путного из такого брака не выйдет». Муж должен держать твою нечистую кровь в узде и хлыстом владеть, как полагается, и наставлять, как пастырь. Следить, чтобы ты молилась чаще, а не вертелась перед зеркалом. Да, мадам. И хотя Летиция соглашалась, скромно приседая в реверансе, но очередной унылый кандидат оказывался ее тут же отвергнут под каким-нибудь незначительным предлогом, вроде гнилых зубов. Спасение пришло в виде Антуана Марье — заместителя управляющего на фабрике по производству тканей. К тому моменту выборы жениха растянулись уже на два года. Бабушка не желала менять своих принципов, а Летиция не желала сдаваться и выходить замуж за унылую серость. И противостояние шло уже просто из принципа. Поэтому Антуан Марье стал долгожданным компромиссом. Хорош собой, не стар, и на фабрике ему прочили место управляющего. Он приехал из Брестонии, что находилось далеко на севере, и толком о нем ничего не было известно. Но на фабрике о нем отзывались как о человеке толковом, усердном и практичном. Бабушке Жозефине он принёс рекомендательные письма от предыдущего работодателя и объяснил, что поводом для переезда на юг послужило плохое здоровье его матери. Антуан Марье носил темную тройку из добротного твида, был аккуратно пострижен и никогда не приходил в грязной обуви. Он всякий раз приносил мадам Жозефине маленькие подарочки. пакетик травяного чая, сушеный инжир или мятные леденцы. И хотя при этом бабушке он категорически не понравился лицом, потому что был слишком слащав, но где-то ее сердце дало слабину, потому что свадьба все же состоялась, и Летиция, став мадам Марье, радостно упорхнула из дома на Рюлатьер. Вернулась она меньше, чем через год, в один из весенних дней поздним вечером разочаровавшись в мужчинах и браке, окончательно и бесповоротно. Без вещей, словно вор, прокралась с заднего входа в дом бабушки, пряча лицо под капюшоном темного плаща и, надеясь, что никто ее не узнает. С того дня бабушка стала исправно приносить ей газету вместе с бутылкой утреннего молока и демонстративно класть ее на край стола, чтобы летиться обязательно все увидела. Первую полосу обычно занимали ужасные заголовки в половину страницы. Сначала о том, как Антуан Марье, ее муж, ограбил кассу фабрики, убил одного из служащих и повесился в тюрьме. А потом уже, когда острота новости сошла на нет, пошли домыслы, сплетни и высказывания надежных источников, как всегда бывает, во время затишья перед следующей сенсацией. И пока Летиция читала, молчание бабушки висело над столом, словно обвинительный приговор. Чего и следовало ожидать. Но в чем была ее вина? Откуда ей было знать, что будущий муж окажется карточным игроком? Что никакой он не Марье, и фамилия эта выдуманная, чтобы скрыться от кредиторов? Что рекомендательные письма он написал сам и подписи подделал? И что из Брестонии он бежал, потому что за ним тянулся шлейф неоплаченных долгов? Откуда ей было знать, что он проиграл не только свои деньги, но и ее состояние, которое перешло к нему после свадьбы? И откуда ей было знать, что он еще и занял денег у тех людей, у которых даже старую подметку занимать нельзя? И женился он на ней по одной простой причине. Летиция оказалась легкой добычей. У нее было наследство и почти никаких родных. Она старалась гнать от себя воспоминания о том кошмаре и унижениях, что ей пришлось пережить за последние недели. Полицию в их доме, обыск, косые взгляды соседей и насмешки, допросы в участке, крики газетчиков. На фабрике Перин произошло убийство убийца Антуан-Марье. В их окна бросали камни, а двери смазали грязью и нечистотами, ей отказывались продавать продукты в соседних лавках, а торговки плевали вслед, называя шлюхой и воровкой. Она давно заметила, что с ее мужем что-то не так. Но что ей было делать? Бабушка бы сказала, чего и следовало ожидать: ни путевая дочь, ни путевой матери, сама виновата, ты его выбрала. И поэтому она молчала, молчала и терпела. Потом Антуан повесился в тюрьме, видимо, не пережив позора. Но знающие люди сказали, что ему в этом кто-то помог, что перед смертью его пытали и что денег, пропавших с фабрики, в итоге так и не нашли. А Летиции вскоре прилетела и первая ласточка из прошлого ее мужа. В их гостиной камнем разбили окно, а к камню прилагалась записка, и в ней недвусмысленно давалось понять, что долг Антуана все еще не уплачен. Летиция сидела на стуле, глядя на эту записку и холодея от ужаса. А что, если они придут из за ней? Люди одноглазого Пьера, у которого ее муж занял денег. И в тот же день к ней домой пожаловал новый сыщик, уже, кажется, третий по счету. Он представился как мсье Морис Жером. Невысокий, плотный, в неприметном сером костюме, его волосы были расчесаны на прямой пробор, а ботинки начищены до блеска. И взгляд... цепкий, пронизывающий, не пропускающий ни одной детали. Летиция не видела его раньше, и хотя тип он был неприятный, но в тот день она даже рада была его приходу и сразу же рассказала о записке. Месье Жером отказался от чая, аккуратно сложил записку в карман, так, словно и не был удивлен, и как будто даже обрадовался. Затем стал задавать странные вопросы. Одна ли она живет? Во сколько выходит из дому? Во сколько приходит? и сколько дверей на первом этаже. С одной стороны, это было, конечно, объяснимо, но с другой стороны, что-то было неприятное во всем облике месье Жерома. От его манеры задавать вопросы на ум приходило только одно слово – «вынюхивать». И Летиция подумала, что все это еще потому, что он, ну, вылитый хорек. Своими тонкими рыжими усиками, гладко зализанными волосами и глубоко посаженными глазками он сильно напоминал этого крайне неприятного зверька, А после его вопроса о том, не знает ли она, куда ее муж мог деть украденные деньги, она поняла, что-то не так. «Я уже отвечала на все эти вопросы и неоднократно, месье Жером. Я не имею никакого отношения к тому, что сделал мой муж», сказала она твердо, кутаясь в шаль. Сальный взгляд сыщика оставлял неприятное впечатление. Ей на глаза навернулись слезы, и она промокнула их кончиком шали. «Сколько можно доказывать, что она не виновата?» но хуже всего было то, что в этот момент летица ощущала себя совершенно беззащитной перед всем миром. «Я ни в коем случае не обвиняю вас, мадам, но вы же понимаете, такой красивой молодой женщине стоило бы побольше думать о своей безопасности. Не расстраивайтесь, я попрошу в жандармерии представить к вашему дому человека», ответил сухмелкой сыщик, разглядывая защелку на огне в кухне и аккуратно пробуя открыть и закрыть ее рукой в перчатке. Я зайду к вам. Завтра. Мне надо кое-что проверить. И у меня остались еще вопросы». Весь день она не находила себе места, то и дело поглядывая в окно. А к вечеру у ее дома появился странный человек. И Летиция пыталась успокоить себя мыслью о том, что это, скорее всего, кто-то из жандармерии, присланный месье Жеромом. Но внутренний голос настойчиво шептал, что она ошибается. А внутренний голос был для нее в этом мире единственным надежным советчиком. Наблюдая из окна за странным человеком, прислонившимся к дереву, она в итоге пришла к мысли, что ее внутренний голос все-таки прав. Судя по мешковатой одежде, по сгорбленности и натянутой на глаза шляпе, это, скорее всего, кто-то из людей одноглазого Пьера. И воспоминания о том, как именно умер ее муж, об утренней записке и словах сыщика – все это вместе привело ее в такой ужас, что Летиция бежала из дома в спешке, не взяв с собой ничего, выбравшись через окно кладовки прямо в соседский сад. С тех пор она пряталась у бабушки. Вернее, даже не в ее доме на Рю-Латьер, а на два квартала ниже, в доме мадам Дюваль, которая уехала в гости к дочери. Мадам Дюваль попросила Жозефину присматривать за служанками, чтобы те содержали дом в порядке и не своевольничали. И практичная мадам Романтель сразу сообразила, что в данных обстоятельствах Не стоит летиться и сидеть там, где ее можно найти без труда. И она оказалась права. На следующий день месье Жером явился к мадам Мармантель и даже осмотрел дом, но, не найдя беглянку, удалился. Сыщику бабушка сказала, что понятия не имеет, куда делась внучка. Подозревает, что она прячется у каких-то родственников своего непутевого мужа. А еще сказала, что с летицей они не особо ладили и что эту вертихвостку она теперь даже на порог не пустит. Сыщику пришлось выслушать такую гневную проповедь о нравственности, грехе и пороке, что он поспешил ретироваться. Месье Жером вынужден был долго откланиваться и отказываться от приглашений прийти снова на чай или в кружок любителей поэзии, но узелок булочек с корицей мадам Жозефина все-таки умудрилась ему вручить. Бабушка умела быть невыносимой, если хотела. И вот теперь Летиция сидела в чужом доме, боясь даже выглядывать в окна, не то что выходить на улицу. и что делать дальше совершенно не представляла. Именно поэтому письмо из Альбервиля показалось спасительным кругом, который бросила ей судьба. Летиция аккуратно положила его на стол и подняла взгляд на мадам Жозефину. Молчание бабушки было красноречивее всяких слов. В другой раз эту бумагу ожидал бы камин и очищающий огонь, вот участь всех греховных соблазнов. Но ввиду сложившихся обстоятельств... «Прочитала?» – спросила мадам Жозефина – скорее, чтобы подчеркнуть значимость ситуации, достала второе письмо и положила рядом. А теперь прочитай это. Второе письмо было тоже из Альбервилля, от дяди Летиции, готе Бернара. Родственников из-за океана она не помнила совершенно, знала о них лишь то, что дядя Готье адвокат и живет в Альбервиле, а дядя Аллен торговец в реюньоне. Но, как оказалось, дяде Гатье и дяде Аллену по завещанию тоже полагались доли в семейном предприятии деда, и дядя-адвокат предлагал в письме свои услуги по управлению частью имущества Летиции в будущем владении. Он был уверен, что внучка Анри Бернара вряд ли захочет покинуть цивилизованный Старый Свет ради того, чтобы жить на плантации, заниматься рабами и сахарным тростником, и поэтому предлагал приехать к нему, чтобы обсудить возможные варианты будущего управления наследством. «У нас большой дом, и мои дети, Филипп и Аннет, будут рады познакомиться с кузиной». Святая Сисиль, покровительница и заступница. Как же это кстати! Если и было на свете Божье провидение, то это именно оно направляло перо Готье Бернара, когда он писал эти строки племяннице. И, кажется, впервые Летиция до глубины души искренне вознесла молитву своей святой. Это была долгожданная свобода. Именно та, которой она хотела, сказав «да» Антуану Марье. Тогда она ошиблась, но в этот раз. Новый свет — это ведь совсем другая жизнь, в которой можно забыть о горестном прошлом, начав все сначала. И там ее дом, могилы ее родителей, ее родственники, пусть даже она их никогда не видела. Там можно снова обрести семью, ту семью, которой у нее никогда не было. Почему же раньше ей не пришла в голову мысль уехать в Альбервиль? и если бы можно было затанцевать в обнимку с этим письмом, она бы так и сделала. Но бабушка Жозефина смотрела пронзительно и цепко, и, придав своему лицу выражение озабоченности, Летиция потупила взгляд и спросила тихо. «По-вашему, мне следует поехать?» «По-моему. Да ты же едва кадриль ногами не выстукиваешь от счастья, вертихвостка!» Фыркнула бабушка и скрестила руки на груди. «Думаешь, вырвешься на свободу?» Только это будет как с твоим беспутным муженьком. Я ведь тебя предупреждала. Но кто я такая, чтобы указывать тебе, за кого выходить замуж? А вот теперь скажи спасибо, что старый пират, похоже, совсем пропил свои мозги, раз решил завещать тебе ферму». Бабушка в выражениях никогда не стеснялась. «Да только, милочка, думаешь, там все медом помазано? Поедешь туда и сгинешь, как дурочка моя, Вивьен. Альбервиль — город греха». Арабство – это умут похлеще мужа картежника Тьфу! Проклятое там место. Так что решай сама. Ты теперь взрослая и вдова к тому же. Хотя с твоей-то подмоченной репутацией у тебя только один путь — ехать в миссию при храме Святой Сесиль в Нарьену, к сестрам милосердия замаливать грехи. Там бы уж тебя никто не нашел. И дело-то богоугодное. Только я и так знаю, что именно ты выберешь. Иди уже, собирай вещи. Мадам Грамон с дочерью плывут в Альбервиль через три дня. Поплывешь с ними. Я уже договорилась обо всем. И твоему дяде Гатье написала еще на прошлой неделе. Бабушка Жозефина развернулась и шурша юбками вышла из комнаты. А Летиция посидела некоторое время, слушая удаляющиеся шаги, а потом закрыла глаза и прижала письмо к губам. В череде последних мрачных событий Это письмо было лучшее, что могло с ней случиться. Она поплывет в Альбервиль.